Глава 7. Магистр Альмира. Первая практика была уже через два дня, и мне потребовалось срочно научиться хотя бы чему-то, кроме как поливать студентов потоком плазмы. Эффектно, но совершенно неинформативно, учитывая, что я и сама не знала, как это делаю. Поэтому два дня я не выходила из своей комнаты и при помощи лисы упорно тренировалась в магии. я решила начать с создания энергосущностей. Они могли пригодиться для многого. У меня возникала масса идей, как их использовать военным, на которых учились в местной чудаковатой академии. От по-настоящему стратегических до потешных. Я уже знала, что со студентами нельзя все время быть предельно серьезной. Нормальные отношения и доверие – устанавливаются, если время от времени демонстрировать учащимся, что ты можешь и насмешить, и даже выкинуть нечто удивительное и забавное. Это очень разбавляло скучные занятия и прибавляло симпатии преподавателю. А тут мне, по всей видимости, симпатии ждать долго. Я кожей чувствовала, парни не смирились с тем, как я их унизила на прошлой лекции, поправ практически самое святое – самолюбие и уверенность в своих силах. Так что мне требовалось как следует подготовиться. Первый день тренировок вообще ничего не дал. Я пробовала действовать, как описано в методичках. Представляла призрак, наполняла его энергией, формировала в воображении объемный силуэт и будто выталкивала его оттуда мощным потоком. В общем, пробовала разные варианты и тактики. Однако все равно ничего не получалось. Но сдаваться я не привыкла в принципе. Русские попаданки сдаются только в одном случае. Если мужчина, которого они хотят покорить, боится сделать первый шаг навстречу своему счастью. В общем, я экспериментировала и так и эдак. На второй день забросила бесконечные конспекты и принялась действовать самостоятельно. У меня был опыт, когда магия пробудилась – поток плазмы из преснопамятного паяльника. Но повторять его, врываясь в душевые с голыми мужиками, казалось так себе идеей. Ну, мало ли. Вдруг не у меня, а у них пробудится что-нибудь в ответ. И ладно, если это боевая магия. А если желание слиться в экстазе с красивой женщиной? «Ух, нет, я совершенно не была готова общаться с местными мужчинами таким способом». хотя Лиса в последнее время и намекала, что рейв на меня откровенно запал. К концу второго дня я начала впадать в панику. Завтра занятие, а у меня ничего не выходит. Что делать, как быть? Я принялась задумчиво выпускать из одной ладони плазму и другой ловить, как бы аннулируя ее. Этот трюк у меня получался все лучше и помогал хоть немного, но успокоиться. словно энергия эмоций переходила в энергию разряда. Все так же, переливая плазму из пустого в порожнее, я бродила по комнате из угла в угол. Потом почему-то представила лицо Рейва, когда я ворвалась к нему в душевую и начала поливать из паяльника огненной лавой. Хихикнула, вообразила его мечущуюся по комнате фигуру, и внезапно призрачный силуэт появился из ниоткуда. Ага, что-то все же выходит, только не совсем так, как пишут учебники. Впрочем, если бы они были во всем правы, в местной академии не учились бы студенты с пометками «магический потенциал» очень высокий, магия не пробудилась. Стоило убрать поток плазмы, и силуэт, похожий на Рейва, растворился в пространстве. Так, видимо, это и есть ключ. Я попыталась создать минимальный плазменный шарик и из него направить энергию или же магию или еще что-то, дабы сформировать нового призрака. Получилось! Твой дар – просто огонь!» – пошутила лиса, перекручивая слова. «Да, нет дыма без огня и нет призраков без плазмы. Логично!» К моменту первого занятия в практической лаборатории я вполне овладела искусством создания энергосущностей. К аудитории меня подкинула Лиса. Она рассказывала, что у многих подобные перемещения вызывали сильные неприятные ощущения. Я же просто видела, как исчезают стены, словно их стирают, подобно декорациям на стекле. И вдруг вырастает новый интерьер. В кабинет я вошла бодро и огляделась. Помещение выглядело большим и практически пустым. По периметру у стен выстроились стулья и виднелись слабые отблески силового купола, призванного защищать от магических экспериментов. Студенты еще не пришли, хотя мое кольцо часы бесстрастно показывало, что пара уже практически началась. Ясно. Бастуют. Прогуливают. Я было подумала, что группа не явится вовсе, но меня ждал очередной интересный сюрприз. Ровно минута в минуту от начала занятия в лаборатории показались девушки. Их было всего шесть, и я каждую запомнила. Крепкие, коротко стриженные. Только одна, милее, крупная шатенка носила косы и укладывала их на голове в виде короны. — Мы решили вас поддержать, — заявила Захарра, высокая блондинка с фигурой плавчихи. Отлично, значит, не упаду в глазах других преподавателей, что на мое занятие никто не пришел. Девушки хихикнули и неспешно расселись. Итак, раз мы тут в приятном женском обществе, начала я с поощрения пришедших, давайте-ка я вам расскажу, для чего нужны призрачные сущности. Ну, во-первых, мы можем подглядывать за парнями, дабы узнать, что они про нас говорят и что думают. — Отличная идея! — задорно сверкнула глазами у брюнетка с вздернутым носом и яркими зелеными глазами. — А то хвастаются небось, чтоб покорили ту, другую, пятую, десятую, или даже еще что-то более скобрезное. Верно, Лейла, — поддержала я. — Наши сущности крайне хороши для подобной разведки. Причем вы вполне можете настроить их так, чтобы видеть их глазами и слышать их ушами. Кроме того, они очень даже подойдут для тренировки ударов по некоторым частям тел парней, если те зарвутся в общении с девушками. Тишина вновь взорвалась заливистым хохотом. И я не только про самое очевидное место, то есть их самолюбие и самомнение. Я про второе очевидное щеку. а именно пощечину, и, конечно же, про то, о чем вы подумали в первую очередь. Я продолжала веселить студенток, а они смотрели на меня с нарастающим интересом, даже пересели поближе. Сущности также могут пригодиться для отвлекающего маневра во время сражения. Вы создаете видимость кого-то вдалеке, и враги отвлекаются на несуществующие подкрепления. Также можно обмануть противника, будто вас куда больше, чем в действительности. Но сущности же призрачные. Это была местная заучка, блондинка Чертли. Самая миниатюрная из девушек. Ну, как миниатюрная. Она походила на спортивную гимнастку, тогда как остальные на пловчих и штангисток. Вдалеке, особенно если дымка или туман, а их мы нагнать можем тем же незатейливым способом, будет не отличить. Вот сейчас и попробуем». «А если запустить призрака в мужскую душевую?» – предложила Тарра, стройная плечистая рыжая девушка с веснушками по всему лицу и даже на руках. «Ну, как вариант, хотя я там уже побывала. Я не удержалась от пошловатого откровения. Моё признание озадачило всех». Тогда и хитро усмехнулась и добавила. Никто так не открывает пред тобой двери, как ласковый поток плазмы из рук. Он же делает мужчин предельно покладистыми и терпимыми, даже если застаешь их голыми в душевой. Мы дружно расхохотались, и обстановка стала еще теплее. Дальше я приступила к, собственно, практике. Уже убедившись, что магия каждого работает по-своему, а методички способны помочь далеко не всякому, я произнесла очень странную для этого места фразу. «Забудьте все, что вы раньше знали. Просто сделайте то, что получается лучше всего. Если это огонь, пусть будет огонь. Если это световые отблески, тоже пойдет. А затем воображайте призрачные фигуры. Наполняйте их силой, медленно, не спеша, уделяя внимание деталям. Я направляла их, говорила, что делать, подсказывала, когда попытки создать сущности заходили в тупик. Поддерживала как могла, стараясь привить им уверенность в своих силах. Как ни странно, но мой метод дал результат. И к концу пары мы с шутками и прибаутками придавали призрачным сущностям внешности парней из группы. Сделали почти всех, рассадили и заставили отвечать на вопросы. Девушкам жутко нравилось, и у них все лучше и лучше получалось работать с энергетическими силуэтами. Вот что значит правильная мотивация. Захарра вообще, как только вообразила, что парень, который вечно ее донимал то ли от симпатии, то ли наоборот, лежит у ее ног и просит прощения, сразу создала полноценную сущность. После окончания занятия я не торопилась выходить в коридор. Собирала листы в портфель, а заодно слушала, как воодушевленным нашим занятием девчонкам приставали любопытные парни. Ну что, как прошло? Было очень интересно и весело. А конкретно? Что вы там делали? А мы вам не скажем. Правда же, девочки? Послышался грудной голос Захарры. Девчонки поддержали единогласно. а умница Лайла в ответ на мужское возмущение назидательно посоветовала. «Вот у преподавательницы теперь и спросите. У нас особенная магия, если что, а вам еще придется сдавать по ней зачет. Но поскольку вы не были на первом занятии, магист Альмира не возьмет вас на следующую практику вместе с нами. Вначале вам придется изучить азы и продемонстрировать, что можете пользоваться нужными чарами». Довольная тем, что щелкнула парней по носу, я попросила лису перенести меня домой и тут же набросилась на еду. С утра мне кусок в горло не лез. Я так нервничала перед занятием, что лишь выпила чашку чая и откусила боку баранки. Теперь же разыгрался волчий аппетит. Я умяла нежную тушеную рыбку с ароматными специями и клубнями картофеля. Потом еще салатик с овощами и мягким сыром. напилась чаю и решила, что самое время размяться и взять передышку. Под окнами академии раскинулся уютный сад с маленькими скамейками и аккуратными дорожками, усыпанными мраморной крошкой. Так почему бы мне не прогуляться и не подышать свежим воздухом, пока он действительно свежий и из окон лаборатории не несет то болотной жижей, то чем-то похуже?